Когда охотники пропали из виду, Гловер выпрямился и, свободно вздохнув, пошел в обратную сторону так быстро, как позволяли его годы. Его первая мысль была о верности приемного отца. «Дикие горцы! А какие верные и честные у них сердца! Этот человек больше похож на исполины из какого-нибудь романа», чем на человека из персти земной как мы грешные И все же добрые христиане могут взять его за образец преданности. Но какая глупость тоже придумал выманить из стана врагов одного бойца точно дикие коты не найдут на его место хоть 20 других. Так думал гловер, не зная что издан строжайший указ запрещающий в течение недели до и после сражения, кому бы то ни было из двух борющихся кланов, либо из их друзей или союзников, или вассалов, подходить к Перту ближе, чем на 50 миль, и что этот указ постановлено проводить в жизнь вооруженной силой. Когда наш приятель Саймон прибыл в дом пастуха, Его там ожидали и другие новости. Принёс их отец Климент, явившийся в Далматике, то есть плаще Пилигрима, так как он уже собрался возвращаться на юг и пришёл проститься с товарищем по изгнанию или взять его с собой в дорогу, если тот захочет. «Но почему, — спросил горожанин, — вы вдруг решили вернуться, не смущаясь опасностью?» «Разве ты не слышал, — сказал отец Клемент, — что граф Дуглас потеснил Марча с его союзниками-англичанами обратно за рубеж? И ныне добрый граф приступил к исправлению зла внутри государства. Он отписал королю, требуя отмены полномочий, предоставленных комиссией по искоренению ереси, поскольку ее действия означали вмешательство в дела человеческой совести. Граф требует далее, чтобы назначение Генри Уордла, настоятелем монастыря святого Андрея, было поставлено на утверждение парламента и выставляет ряд других требований, угодных общинам. Большинство баронов, окружающих в Перте короля, в том числе и сэр Патрик Чартерис, ваш достойный мэр, высказались за предложение Дугласа. Принял их и герцог Олбани, По доброму ли согласию или из хитрости, не знаю. Короля не трудно склонить к мягкому и кроткому образу правления. Итак, у гонителей раскрошились зубы в их черной пасти, и добыча вырвана из их жадных когтей. Не хочешь ли двинуться со мной в низину? Или думаешь пожить здесь еще? Нейл бушал лох избавил друга от труда отвечать самому. «Вождь, — сказал он, — распорядился, чтобы Саймон Гловер остался до поры, когда отправятся в путь воины клана». В таком ответе горожанину усмотрел вмешательство в свободу своей воли. Но в тот час его это мало смутило. Он был слишком рад благовидному предлогу уклониться от поездки с неудобным попутчиком. «Удивительный человек», — сказал он своему другу Нилу Бушаллоху, как только отец Клемент ушел. «Многоученый и поистине святой. Можно только пожалеть, что ему уже не угрожает сожжение, ибо его проповедь из горящего костра обратила бы тысячи грешников». «Ох, Нил Бушаллох, костер отца Климента, был бы как благоуханная жертва, как маяк для всех благочестивых христиан. Но к чему послужило бы сожжение невежественного, неотесанного горожанина вроде меня? Люди, я полагаю, не жертвуют на ладан кожу старых перчаток и огонь маяков не поддерживают невыделанными шкурами. Сказать по совести – «Я не столь образован и не столь отважен, чтобы такое дело принесло мне славу. Мне от него, как у нас говорится, только срам и никакого барыша». «Твоя правда», — ответил пастух.